Глава вторая В первую очередь я объяснил ребятам, что использовать непрофильную магию не так сложно. Вернее, что у энергии, после того, как она попадает в резервуар, вообще нет профиля. И если правильно вести ее оттуда по каналам и преобразовать в нужной точке, то получить можно все, что угодно. Главное эти точки знать — Ведь для каждой стихийной и других веток они свои. И то, что часто, наверное, называют предрасположенностью, на самом деле просто особенности строения магического тела. Но это как управление руками. Да, тебе может быть удобнее писать правой, но при желании ты можешь научиться делать это даже ногой. Другое дело, внешние источники тут да. Если полученную из них энергию провести в обход основного хранилища, то можно напрямую ее использовать, что проще и позволяет сохранить свой запас. Это же я собирался рассказать и другим продвинутым ученикам моей школы на ближайшем занятии. Сейчас же оттачивал свои преподавательские навыки на спутниках. По счастью, они хорошо владели магией и уловили суть быстро. Охренеть! Свято ошарашенно смотрел на острую сосульку в своем кулаке. — Ты бы знал, Дима, сколько раз я пытался это сделать раньше. Иногда получалась вода, пару раз она замерзла, но в основном были огненные шары. — Аналогично, — крикнул Влад из-за ледяной стены, которую сам же вокруг себя возвел. — Эх, сколько раз мне в боях не хватало чего-то новенького, чтобы удивить противников. А оказывается, все так просто. Правда, воздух и земля пока не получаются. Вопрос практики, пожал плечами я. Получится. Ведь если знаешь, что и как делать, это действительно просто. На самом деле я был уверен, что многие крупные роды знают нюансы трансформации энергии и делают это не хуже меня. Просто это не те знания, о котором кричат на каждом углу. Ладно, поехали дальше. Я снова собрал своих спутников и вторым... О чем им рассказал, была, собственно, магией иллюзий. И давно это у вас, ваше благородие, поднял бровь свят, разглядывая переливающуюся фиолетовым среднюю жемчужину иллюзий. С рыбаком это топором я вместе с семенем из миграшки вытащили. Охренеть. Вот вы, конспираторы. Ты просто невнимательный, без тени улыбки произнес Влад. Дмитрий Николаевич ее несколько раз использовал. — Ну и ладно, — махнул рукой свят. — И как из этого маленьких человечков делать? — И главное, нахрена? — Не нужно недооценивать маленьких человечков, — рассмеялся я. — Они могут следить за кем-то, сканировать местность, отвлекать. Также, если научиться владеть этой магией хорошо, их можно сделать осязаемыми, и они могут драться. С «Иллюзия может быть любого размера», — проигнорировал шутку я. «Можешь сделать дракона, если навыка и маны хватит. Также с помощью них можно маскироваться или прятаться. Например, убегаешь ты от кого-то по тоннелю в пещере и попадаешь на развилку. Поворачиваешь в один проход и возводишь сзади стену. Преследователь видит только один путь и пробегает мимо тебя». «Огонь!» а можно в одном городе продать десять ящиков иллюзорных патронов, в другом на эти бабки купить настоящие. Если хорошо владеешь этой магией, а покупатель о ней ничего не знает, то можно. Но шутки в сторону. Я стал максимально серьезным. Сейчас я вам расскажу, как можно очень эффективно и смертоносно использовать самую простую иллюзию. Только, ребята, осознайте, насколько опасно будет это знание — если попадет не в те руки. После этих слов мои помощники предельно сосредоточились, и я им показал тот незамысловатый на первый взгляд фокус, которым часто пользовался. Обычно мои жучки были почти прозрачными. Сейчас же я создавал их яркими, и с их помощью стал терзать туши мертвых скоробеев. То есть просто проникнуть в мозг и смерть, а в колено колека? И никто не узнает, кто это сделал, — Свят покачал головой. «Научите меня срочно!» «И ведь когда-нибудь об этом узнают все», — задумчиво проговорил Глад. «А защита от этого есть?» Это был очень правильный вопрос. Собственно, период больших повсеместных войн на моей родной планете закончился, когда люди поняли, что защита — самое главное. И первым делом новых учеников стали учить защищаться от магии контроля, а потом и от остального. Есть, но об этом позже. Давайте пока я объясню принцип работы с магией иллюзий. А через несколько дней, когда вы научитесь ей нормально пользоваться, пойдем дальше. Спутники с радостью план поддержали, но тут все оказалось не так просто. И если бы не жемчужины иллюзий... Может, и вовсе урок бы провалился. — Да хрень какая-то! — бубнил, сидя на земле и обливаясь потом, свят. — Теперь все время сосурки эти сраные получаются. — Да ты из жемчужины черпай, а не из резервуара. И в обход энергию веди, — проворчал я. — Трансформировать нейтральное у тебя не получится, пока ты не используешь ее несколько раз и не найдешь, где у нее точка выхода. Да пытаюсь, не чувствую других точек. Да, тут опыт ребятам скорее мешал. Они слишком привыкли управлять только стихиями. А у тех точки выхода располагались кучно и немного в другом месте. Смотри, все возможно. Я вытянул руку, и на ней завертелся небольшой смерч. Потом он превратился в водяной столб, а в итоге в маленького рыжего человечка. «Ну ты фокусник, блин!» — Свят протянул жемчужину в ладу. «Давай ты пока. Мне надо осмыслить полученную информацию. В итоге в Кристалле мы провели целый день. Но к восторгу моих друзей, по маленькой вялой прозрачной мухе, они создать все-таки смогли. Нам выпала малая жемчужина Земли, а когда мы вернулись в наш мир, мимо нас как раз пробегал очень удивленный нашим появлением лось». Он заревел и стал разворачиваться, но тут же словил пулю от одного из стоящих вне зоны действия кристаллов-гвардейцев. «Все нормально!» — крикнул Даня. Мы и сами видели, что у остальных все хорошо. На том берегу в грузовики закидывали перевезенные с этого туши, а на этом все соседние мелкие кристаллы уже исчезли. Наши соратники старались, не покладая рук. И в данный момент рядом не было никого из них. — Свят, жди Гришу, а дальше работаем парами. — Понял. Мы же с Владом нашли кристалл девятого уровня и сразу же вошли в него. — Какой план? — крикнул главный гвардейец, отрубая голову, спикировавший на него зубастый саранча. — Ты просто руби и прикрывай меня, — ответил я, рассекая первое позарившееся на меня насекомое. — А я буду экспериментировать с другими типами магии. — Понял. Сначала я атаковал нескольких монстров уже опробованной комбинацией стихийной магии и магии тени. Эффект оказался не таким значительным, как в битве с медведем. Как ни крути, но чтобы что-то высасывать, надо, чтобы у донора что-то было. Так что эта штука подходила именно для битв с магами и сильными монстрами. Дальше я попробовал поработать с магией изменений. В целом, получалось — Некоторые эксперименты я уже ставил раньше, уединяясь по вечерам. Удлинял себе пальцы и ногти, и даже умудрялся при этом глушить боль. Также я гнул ложки и потом снова их распрямлял. Сейчас же я старался изменять атакующих меня монстров. «Что с ним?» — Влад ткнул пальцем во внезапно рухнувшую на землю сранчу. Ее голова раздулась, как шар, и перевесила. «Все по плану!» — крикнул я, и следующему противнику попробовал уменьшить крылья. Монстры быстро кончились, и мы, забрав осколки и малую жемчужину воды, перешли в следующий кристалл, тоже девятого уровня. Тут нам противостояли земляные големы. Достаточно крепкие, но не очень быстрые. На них я стал отрабатывать атаки иллюзиями со стихийным элементом. Получалось не всегда эффективно, но красиво, особенно с огнем. «Это баловство», — прокомментировал Влад, когда, объятая пламенем бабочка, разнесла башку очередного каменного великана. «Это тренировка», — рассмеялся я и создал земляного кузнечика. Коли мы тоже закончились, а в следующем кристалле нам попалась достаточно редкая водная локация. Мы оказались на острове а из окружающего его бескрайнего океана, щелкая клешнями, на нас сползли гигантские крабы. Место подходило идеально. Я попробовал использовать магию призыва. Очень надо заметить специфическую штуку. Она изначально была комбинирована и работала только в связке с какой-то из стихий. Воспользовавшись наличием большого количества воды, я сконцентрировался, влил кучу маны и призвал на глубине акулу. В своих мечтах. По факту, долгое время вообще ничего не получалось. Я просто менял структуру воды, то замораживая ее, то загрязняя или кипятя. Но, наконец, маленький окунек таки появился, и его тут же перекусил клешней краб. В итоге, за те десять минут, что потребовались Владу, чтобы зачистить локацию, я более-менее стабильно научился призывать маленьких морских жителей. При этом не особо тратя ману и пользуюсь в основном энергией окружающей среды. «Девяных кристаллов больше не вижу», — оглядываясь, сообщил Влад, когда мы вышли наружу. «У тебя как с маной?» «Да полный почти», — пожал плечами главный гвардейец. С такими доспехами и оружием можно вообще магией не пользоваться. Согласен, я кивнул. Давай тогда, пока никто не видит, нарушим мой план и пойдем вон в тот шестнадцатый. Давно пора, — в глазах Влада сверкнул азарт. И он быстрым шагом направился к выбранной цели. Азарт быстро сменился разочарованием. Нам противостояли просто здоровенные, лохматые, гуманоидные твари. Да, зубы... Да, когти. Да, почти все тело под шерстью покрыто броней. Но мы оба знали этот тип монстров и то, что их шеи и подмышки являются уязвимой зоной. Так что снова раскидали их, при этом особо не тратя энергию. «Вижу, двадцать второй и девятнадцатый», — сообщил я, после чего мы с Владом переглянулись и одновременно двинулись к кристаллу двадцать второго уровня. В итоге утренний заход мы закончили через четыре часа, после того, как высадились на берег. Сорок шесть кристаллов, из которых треть была больше десятого уровня, а четыре выше двадцатого, дали нам сорок пять малых и одну очень нужную мне среднюю жемчужину воздуха. При этом среднюю достали нифига не мы с Владом, а зачистивший кристалл тринадцатого уровня топор с рыбаком. Семен, к сожалению, не выпало, но в целом результатом я все равно был очень доволен, особенно с учетом того, что сам рушил кристаллы и сумел достать две малых жемчужины иллюзий. Они должны были подсобить моим помощникам в их познании новой магии. Гвардейцы, бившие монстров, тоже не оплошали. Сначала я не понял объем проделанной ими работы, но когда на внедорожнике мы подъезжали к Савино, Увидел у ворот огромную кучу туш и, честно сказать, офигел. «Шпионы ничего не предпринимают», — сообщила возникшая рядом Акай. «Вместе с остальными лес валит. Из четырех остальных подозреваемых один оказался просто недоверчивым старым маяком. Он сегодня еще раз на все посмотрел при свете дня и тоже проникся. Остались трое. Из пантелеевских деревень люди приехали?» Три часа как. Уже строят себе дома вместе со всеми. Работают даже те, кто приехал, просто посмотреть. — Катя им хоть экскурсию провела, — мысленно усмехнулся я. — Клава провела, коротенькую. А потом вручила топоры и в лес отправила. Лиса довольно взмахнула хвостами и продолжила доклад. — Почти все электричество переключено на пилорам и деревообрабатывающие цеха. Оставили только швейному цеху и еще по мелочи. «Я кому-то сейчас нужен?» «К Маришке зайди подбодрить, они там с верой уже вовсю новые кристаллы собирают из тех осколков, что сегодня привезли. А так Катя недалеко от ворот сейчас. У нее поинтересуйся, чтобы вопросов лишних не возникло». «Понял». Я вошел в деревню и действительно совсем рядом увидел девушку в обществе полковника Виктора Харитоновича. «О, Дмитрий Николаевич!» Едва заметив меня, она зашагала навстречу и быстро выдала ту же информацию, что и о каре. А вот потом порадовала новыми данными. «Вчера к нам прибыли шесть инженеров. Трое из них примерно знают, как делать тяжелое оружие. Они сейчас в мастерской». «Что значит «примерно», — удивился я. — Это значит, что каждый из них участвовал в разработке или общей схемы или отдельных узлов того или иного устройства, — вместо Кати ответил полковник. — Ну, о подробностях лучше с ними поговорить. А если вы дадите мне тридцать минут, я бы с вами сходил. — Хорошо. У меня как раз есть одно небольшое дело. Я снова посмотрел на Катю. — Еще что-нибудь срочное есть? Нет, ваше благородие, все идет по плану. Тогда я посмотрел на Виктора Харитоновича. Через тридцать минут встречаемся в мастерской. — Так точно, Дмитрий Николаевич. Я развернулся и, уступая дорогу бегающим с бревнами людям, направился в таверну. — О, ваше благородие! А я уже хотела вас искать. Едва я переступил порог, крикнула Клава. — Вон, садитесь к ребятам, как раз накрываем. «Я место уступлю!» — Свет поднялся с центра скамейки, где я в прошлый раз сидел. «Сиди. Я попозже поем». Я махнул помощнику рукой и направился к стойке, за которой что-то делала женщина. «В смысле попозже?» Она осуждающе посмотрела на меня. «Нельзя обед пропускать. Нам нужен сильный и здоровый барин. У нас тут уха, котлетки, жареная картошечка. Все, как вы любите». Да я через часик, под взглядом женщины, я почему-то почувствовал вину, а еще испытал опасение, что она сейчас схватит ложку и начнет меня кормить супом. Ты мне лучше что-нибудь для Маришки вкусненькое дай. Вот Маришка хитрюга, засмеялась Клава. Вот вам с нее надо пример брать. Вы уже четвертый за сегодня, кто для нее зачем-нибудь вкусненьким приходит. У нее так кое-что скоро слипнется. Сейчас я ей котлеток положу. А может, ты сама ей котлеток отнесешь? Нет, мне некогда. А ребенок должен есть и нормальную еду. В итоге из таверны я вышел, нагруженный полноценным обедом на троих. Повезло, что в холодильнике в самом доме нашелся маленький кусочек торта, и я его тоже прихватил. Второй этаж напоминал склад. Ребята уже успели перетащить сюда небольшие мешочки, в которые мы собирали осколки кристаллов. — О, дяденька барон пришел! — не вставая с пола, радостно закричала Маришка и указала на двенадцать уже собранных белых кристаллов, стоящих вдоль стены. — Смотрите, сколько мы уже сделали! — Здравствуйте, Дмитрий Николаевич! — улыбнулась мне Вера. — Это вы хорошо придумали. Каждый кристалл в отдельный мешочек складывать — Так мы за несколько часов все сорок шесть соберем. Умницы мои. Я сел рядом с Маришкой и поставил на пол баул, который дала мне Клава. А я вам обед принес. — О, тортик! — девочка потянула руку к лежащему сверху угощению. Тетя Клава сказала, что сначала котлетки и картошечка. — Я не голодная. — Тетя Клава мне жопу надерет, если я тебя не накормлю. Я сделал грустное лицо. — Тебе меня не жалко? — Ну, — задумалась Маришка. — Однако котлетка, думаю, в меня влезет. И немножко картошки подмигнул ей я. — Только совсем чуть-чуть, — печально вздохнула девочка. — И вы мне поможете. В общем, Клава все рассчитала верно. И мы, втроем, помогая друг другу, полноценно пообедали. И Маришка даже не заметила, как съела полный лоток ухи. Набив пузо действительно вкусной едой, я оставил девчонок и очень быстро побежал в мастерскую. Встречи с инженерами я ждал с большим нетерпением. Как ни крути, столкновение с большим метателем еще раз показало, что у нас в обороне имеется серьезная уязвимость, и ее нужно срочно ликвидировать. А после встречи с ними я собирался запереться в подвале и, наконец, заняться забытым пип-боем. Теперь все необходимое для его апгрейда у меня было. Кто звонил, дорогой? Екатерина Викторовна Синицына сидела напротив зеркала и расчесывала пышные черные волосы, спадающие ей на плечи. Женщина была на пятнадцать лет моложе своего мужа и, благодаря регулярным поездкам в салоны красоты, выглядела не старше тридцати. воронцов. Граф встал за спиной супруги, положил руки на ее обнаженные плечи и с восхищением окинул взглядом, прикрытое только прозрачным белым пеньюаром тело. — И чего он опять хотел? — Сказал, что сегодня ночью начинает. — Что? — Уже? — взгляд карих глаз графини стал тревожным. — Говорит, у него все готово. — Ох, не нравится мне эта затея, дорогой. Екатерина Викторовна коснулась пальцами руки супруга. — Может, ну я эту дорогу? Про этого Акулова в Усване уже все судачат. — Ну, во-первых, не все, а только работницы маникюрных салонов, — рассмеялся граф. И то в основном потому, что он молод и не женат. А во-вторых, я всего лишь дал разрешение Воронцову отремонтировать дорогу. Тут будут его строители и его войска. Но все равно, дорогой, очень тебя прошу, будь с бы осторожен. — Конечно, буду, милая. Граф поцеловал супругу в макушку. — Он всегда был осторожен. И если бы не несчастный случай, сейчас считался бы правой рукой императора. Но осторожность никогда не мешала зарабатывать деньги и получать выгоду везде, где это возможно. И в затее Воронцова для себя он видел только плюсы.